В столовую я не спустилась, стекла киселем, переплюхивая себя со ступеньки на ступеньку. Хорошо еще, что вниз. Вползла на лавку за нашим столом и угрюмо посмотрела в бесконечнейшую даль, туда, где окошко раздачи исходило облаками жаркого, наполненного ароматом специй, пара. «Отрыжка, пёсья!» — рявкнула на ухом аллея, швыряя на стол расписной веселенький поднос — на котором груды громоздились миски. — Можно я твою свеклу съем? — простонала я, сглатывая слюну. — Ешь. — Что? Ты ж терпеть ее не можешь. — Я до раздачи не дойду, — заныла я, стараясь, чтобы вышла как можно жалостней. Меня учитель новый доконал, словно с цепи сорвался. — И тебя! — скачила Али от души, врезав по столу. Я едва поспела подхватить кувшин. Квас возмущенно зашипел. — Там Лея рыдает, тут ты стонешь, Вульфыч, как собака, зверел совсем. — А что случилось? Сразу подобралась я. А Лея всплеснула руками, как декламаторша, на сцене нашей школы во время веселеньких шутовских представлений. Только вместо залихватской басни или, на крайний случай, матерных стишат, Выдала бы Лину о неравной битве богатырки Алии Всеславишны с оборотнем Вольфом Вениаминовичем. «Нет, ты не представляешь!» – неистовствовала рассказчица Алия Батьковна. «Он нам полгода преподавал засор...» «В общем, пацифизм. Ни одного приема, чтобы, как это, не нагнетать расовый национализм. А тут ускоренная боевая трансформация в условиях полного окружения. Ты представляешь?» Я не представляла, зато видела, что ее драконья куртка свисает на спине веселенькими, как флажки на шпилях рыцарского замка Ласкутами, и все лицо в мелких порезах, будто подруга в толченом стекле физиономии возили. — А что Лея? — спросила я, готовясь к худшему. Воображение рисовало, как Вульфыч рвет мавку на жабок. — Она неуд по сравнительному мифотворчеству схлопотала, — отмахнулась Алия. — Погоди, разве с утра не гармонические чары должны быть? Она же вся накрасила еще для этого своего учителя флейты. — Не было флейты! — услышали мы жалостливый голосок мавки. Обернулись. Айрон практически держал на весу болотную красавицу. Цветные от краски слезы слились в ручьи и причудливо избороздили ее опухшую мордашку. — Чисто кикимора! — Вздохнула Алия и, достав платочек, тщательно втолканный в узенький кармашек штанов, принялась размазывать красоту Леи по всему лицу, не забываясь чувством плевать на вышитого посреди платка волчонка. А мне достаточно было лишь взглянуть на хмурого вампира, как робкий звоночек тревоги превратился в жуткий пожарный набат. — Только не говори, что и тебя донимали сказкой в охотнике! Айрон кивнул. Так, я почувствовала, что мне становится по-настоящему страшно. Это неспроста. Я сначала думала, что нас попросту желают проучить. Ну, как-то однообразно все. Да, Феофилакт Транкверинович отсутствием фантазии не страдает. Если бы он хотел повеселиться, то учебой бы не донимал. Значит, что... Мы с вампиром уставились друг на друга. Северская легенда была проста, как медный грош. Один охотник полез в ловчую яму за мертвым волком и сорвался сам. И вот лежит он, надетый на острый кол, и молит Бога о спасении. — Самое дорогое отдам, — говорит, — клянусь. — Чем же ты можешь поклясться, коли так умираешь? — удивился Белобок. — Да хоть волчьей шкурой, — стонет охотник. Только спаси. Спас его Бог. Пошли они вдвоем домой к охотнику. Сацки, или как там его, Идет размышляет, чем с Богом расплачиваться. Дом от предков достался жалко. Жена красавица, еле уговорил выйти замуж. А давать Богу такое обидно. Собака помощница, без нее совсем плохо. А тут видит, стоит на пороге его жена, А в руках держит ребенка. Его ребенка. Охотник о соцке. Бог на ребенка показывает. «Ах, вот ты чего захотел!» Закричал на Бога охотник. «Ничего ты не получишь, кроме волчьей шкуры. Уходи!» И начал гнать Бога прочь, швырять в него палками. Раз наклонился другой, а в третий не смог разогнуться. Зарычал, завыл, закрутился на месте и превратился в волка сам. Долго он бегал по лесам, пока сын не подрос. Узнал он от матери правду, построил алтарь в лесу и принес сам себя в жертву Белобогу. Только дети охотника до сих пор полжизни волками бегают, чтобы помнили о могуществе Белого. И по делам нечего нарушать клятвы. А дети сына Сацке стали жрецами, и силу Бога дана им, и длань его над ними, и благословение. Демоны же эту легенду рассказывают так. Свалился охотник в яму и, давай молить богов о спасении, услышал Чернобог, что клянется садске самым дорогим, и спас его. А как пришли они к дому, как увидел охотник жену с ребенком, так и обмер. Только в лесу не выживают трусливые. Обернулся садский волком и зарычал на бога. Уходи, ничего не получишь. И бог ушел, как говорил Анжела без комментариев. Мы с Айроном с сомнением посмотрели на Лею. «А скажи-ка нам, подруга, за что это тебе не отвлепили?» Поинтересовался Айрон, уборющийся с опухлостью лица Леи. «Я написала, что нельзя нарушать клятвы. Об этом обе легенды. Выходит, можно?» Переглянулись мы с Айроном. «Ой, не нравится мне это!» призналась я чувствую, как от нехороших предчувствий пальцы на ногах не имеют. И тут, словно перед летней грозой, в столовой стало неуютно тихо. Алея пихнула меня в бок, а Ирон мягко повернул мордашкой к дверям и захлопнул рот ладонью, когда я собралась вопить. В дверях стоял опершись на рогатый черный посох со свитой и стражей сам верховный жрец.